Когда уже на оперативном просторе, развернув общее наступление, два мощных фронта, а за ними и все остальные фронты, хлынут границе, и до нее останется рукой подать, фюрер соизволит, наконец, отдать приказ о отводе своих войск от Великой реки. Отступление в зимних условиях превратится в паническое бегство, в хаос, в свалку,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 1992-1994. Комментарии. У победы горький вкус. Это понимание было всегда, по крайней мере, у людей зрелых. Но война, которую показали вы, вообще кажется за пределами человеческого сознания. После десятка двух страниц романа рассудок теряет опору. Требуется передышка. Для сердечного утешения перечитываю главы из последнего поклона. Там тоже всякое, но это земное, а в романе преисподнее не иначе. Нет слов, чтобы выразить всю миру потрясение, Виктор Петрович, вы создали нечто доселе невиданное. Сколько же мужества и воли Надо было собрать на эту глыбу, а еще сердце. Вновь пройти тем кровавым путем, терзая сердце и память. Это без преувеличения подвиг. Тихий, повседневный, каторожный подвиг. Иного слова не подберу. Единственно, эпитет заменю. Не каторожный, солдатский.